Глава шестьдесят пятая. Знания внутренние и внешние. Во все времена в работе с телом старались не слишком включать ум. Так как ум постоянно придумывает умные схемы, а чем больше сведений содержится в голове, тем труднее сохранять и поддерживать здоровое состояние. Тогда трудно управлять движениями ощущений, когда в голове содержится много разных сведений про управление. Сначала пытаешься привести в порядок здоровье, создавая побуждение при помощи сведений и новых знаний о том, что происходит у других. Тем самым лишь обманываешь себя и постоянно теряешь возможности по улучшению состояния. Когда стараешься сохранять чистоту и простоту ощущений, не придумывая лишнего, тогда тело становится здоровым и сильным. Эти две стороны управления телесным здоровьем постоянно чередуются, и нужно научиться пользоваться ими одинаково плодотворно. И если умеешь правильно чередовать эти виды усилий, то понимаешь устройство здорового состояния как проявление разума Вселенной в теле. Проявление силы разума Вселенной в теле это движение направленное в бесконечную глубь и даль когда понимаешь что все познаваемые через отдельные ощущения и явления представляют лишь отражение законов более высокого порядка тогда научаешься следовать великим образом высшего мира древняя мудрость желтого императора желтый император спросил когда рождается болезнь Это связано с тем, что нет правильной оценки радости и гнева, нет правильной меры в приеме питья и пищи. Есть недостаточность земной силы дыхания или избыточность небесной силы дыхания. В результате питающая сила дыхания не движется, возникают фурункулы и чирии. Небо и земля не сообщаются, два вида жара друг с другом борются и превращаются в гной. «Можно ли воздействовать на такие болезни с помощью маленькой иглы?» Цыбо отвечал. «Мудрый человек не воздействует на превращение. Когда друг перед другом стоят две армии, флаги, знамена и белые клинки подняты посреди поля, то это замысел, который воплотился не за один день. Если способен направить народ, контролировать действия, сдерживаясь то управление воинами и бойцами — это дело не одного дня. Нельзя к нему прийти за мгновение. То же самое с болезнями. Когда на теле возникают фурункулы, когда скопилась гнойная кровь, то разве это не есть далекий отход от пути мудрости? Рождение фурункулов, образование гнойной крови помалу накапливается в теле. Потому человек мудрости исходит в своем лечении с ситуацией, когда болезнь еще не проявилась, а глупый человек сталкивается с тем, что уже случилось. Потому человек мудрости не взаимодействует с тем, что уже образовалось. Целостный подход к постижению. Практическое осмысление. Для достижения здорового долголетия необходимо одновременно постигать и природу, и судьбу, занимаясь совершенствованием процессов тела и духа. Для этого сначала нужно во многом ограничивать себя, постоянно наблюдать внутренний мир, изучая его природу, стремиться к мудрости, достигать чистой пустоты ума. После этого переходишь к упражнению вещества ощущений, дыхания и духа, чтобы сохранить тело в здоровом состоянии. Только в здоровом и спокойном теле можно создать крепкую основу для судьбы. Только в чистом и прозрачном уме можно сделать совершенные корни ясной природы. Когда в природе обретается ясность совершенства, тогда больше нет ни приходящего, ни уходящего. Если судьба обретает вечную крепость, тогда больше не будет ни рождения, ни смерти. Так можно достичь единства духа и тела, уйти за пределы их двойственности, чтобы идти по пути здорового долголетия.